и начальником полиции, и вслед за тем броситься приступом на приют, увлекший всех, кого только смогу за собою. Даже отца я готов был не щадить в своей справедливой жажде мести, ибо привратник не утаил от меня, что они с Г. виновники моей утраты. Но когда я сделал несколько шагов на улице, и воздух немного охладил мою кровь и успокоил меня,